Глава 9 Я кинулась к примерочным. Беглый осмотр показал, что все заняты. Из-под каждой шторки торчали ноги. Времени на любезности не оставалось. Я отдёрнула одну из шторок, и передо мной предстал парень в трусах и футболке с парой джинсов в руке. «Вам очень идёт», выдохнула я. Затем схватила его и вытолкала вон, швырнув вслед его кроссовки Задёрнула за собой шторку, не обращая внимания на протесты растерянного парня. Снаружи было слышно, как Фултон кричит на продавщицу. Я мысленно заблокировала его крики и сосредоточилась на том, чтобы установить связь с зеркалом и позволить сознанию слиться с отражением, пока в голове не стала разливаться прохлада. Соединившись с отражением, я поискала другое зеркало, которое показывает весь магазин. Перепробовала несколько вариантов, пока не нашла подходящий. Фултон и его дружки стояли посреди магазина с пистолетами в руках. Покупатели в панике бросились к двери. «Где чёрный ход?» — с британским акцентом рявкнул Фултон на женщину за прилавком. «Здесь... здесь нет чёрного хода!» — пролепетала та. Фултон обменялся взглядами с одним из мужчин и что-то тихо произнёс. Я прочитала по его губам. «Она здесь». «Леди и джентльмены, пожалуйста, покиньте магазин», — прокричал Фултон со своим деланным акцентом. «Работает полиция!» К моему удивлению, он продемонстрировал жетон местной полиции. «Наверное, у всех местных ЦРУшников есть поддельные полицейские жетоны для таких случаев». «Пожалуйста, покиньте магазин», — повторил он. «Здесь опасный преступник». И я наблюдала, как парень из моей кабинки, теперь уже в брюках, которые были ему явно тесны, подошёл к Фултону, тыча пальцем себе за спину. Я не могла расслышать его слова, но не сомневалась. Он показывает на мою кабинку. Сердцебиение участилось. Фултон кивнул одному из своих людей, и тот, крадучись, двинулся вперёд. Я нащупала другие отражения в магазине, соединилась с тем, которая находилась в пустой кладовой, и быстро переместилась туда, скользнув сквозь зеркало. Его поверхность струилась по коже, словно вода. Через секунду я услышала крик агента «Чисто!» со стороны примерочных. Воздух разорвал вой сирен. Я уставилась в зеркало, наблюдая за другими отражениями в магазине. Офицер отдёргивал одну шторку за другой, каждый раз выкрикивая «чисто», пока не наткнулся на рассерженную женщину лет шестидесяти в юбке и лифчике. Она заорала на него, агент извинился и задёрнул шторку. К этому времени в магазине почти никого не осталось, а Фултон и его люди рассредоточились по всему помещению и искали меня. Нужно поговорить с Фултоном наедине. Но я обессилела, мысли путались. Мне требуется больше страха, чтобы зарядиться энергией. На стене кладовой висел электрощиток. То, что надо. Я рывком открыла его и вырубила выключатель, погрузив всё в полумрак. Теперь только слабый послеполуденный свет проникал сюда сквозь витрины. Фултон с пистолетом наготове приближался к кладовой. Я оглядела зеркала в поисках отражения в каком-нибудь укромном месте. Нашла подходящее завешалкой с висевшими на ней пальто и шагнула в зеркало, позволяя ему омывать кожу. С бешено колотящимся сердцем выбралась наружу и спряталась за пальто. Затем, настроившись на все отражения в магазине, представила, как они запотевают, а их поверхности заволакивает пар. «Что за...» — заорал мужской голос. Я сосредоточилась, выводя на зеркалах буквы, словно их пишет невидимый палец. «Вы меня видите?» «Сэр, заткнись! Она нас слышит!» «Вы меня слышите?» Мужчина подошёл вплотную к вешалке с одеждой, которая заслоняла меня, и я нырнула сквозь отражение обратно в примерочную, внимательно наблюдая в зеркале за четырьмя агентами. Один из них, охваченный ужасом, начал испускать импульсы, и я почувствовала восхитительные струйки энергии, обвивающиеся вокруг тела. Я опять заставила зеркало запотеть и написала. «Я вас вижу». «Может, стоит вызвать подкрепление? Она просто морочит себе голову. Это всего-навсего одна женщина, чёрт возьми!» «Тогда подпустим ещё пара. «Вам нужно бежать!» «Не обращай внимания на эти чёртовы зеркала!» — завопил Фултон, больше не утруждаясь имитировать британский акцент. «Бегите!» Я тихо и зловеще захихикала, и двое мужчин развернулись, целясь в мою сторону. Одного из них явно трясло. Я была для них монстром, призраком из дома с привидениями, которые являются по ночам. «Туда!» — крикнул Фултон, бросаясь в мою примерочную. Но когда он отдёрнул шторку, я уже скользнул сквозь стекло и теперь хихикала в другой части магазина. Затем с грохотом опрокинула на пол маленькую вешалку с одеждой и снова прыгнула сквозь отражение, перемещаясь без остановки, скрываясь из виду. Этих мужчин охватил ужас. Так и должно быть. Их страх обжигал моё тело, и я была сильнее и быстрее любого из них. Страх, который бросал их в дрожь и мешал сосредоточиться, позволял мне мыслить предельно ясно. Я снова сосредоточилась на зеркалах, напустив на них тёмного тумана и представив скользившие в нём странные фигуры, которых никогда не видно как следует. Раздался выстрел. Стекло разлетелось вдребезги. Один из агентов выстрелил в зеркало. Оно треснуло, и я сосредоточилась на этом зеркале. Фигуры приблизились сверкая в темноте злобными красными глазами. Офицер в впримерочно повернулся ко мне спиной. Я проскользнула в кабинку и обхватила его сзади, закрыв ему рот и нос. Он вцепился мне в руку, отчаянно пытаясь сделать вдох. Ему приходилось нелегко. Теперь я была намного сильнее. Наконец он обмяк и потерял сознание. Я осторожно опустила его на пол, забрала пистолет и сунула себе в сумку а потом соединилась с отражением позади себя и представила испуганное лицо офицера в зеркале в основном зале. Как он беззвучно кричит, пока его обступают тёмные фигуры и обволакивает дым. «Они схватили Кёртиса!» — взвизгнул кто-то. Я услышала звяканье колокольчика. Входная дверь распахнулась, и один из агентов сбежал. «Просканируйте зеркала!» — приказал Фултон. «Я хочу получить магический отпечаток этой сучки!» Другой офицер с молочно-бледным лицом подошёл к одному из зеркал. Я изменила отражение и представила, как он появляется в зеркале с широко раскрытыми глазами и трясущейся рукой вводит сканером. Затем создала стройную женщину с серой кожей и провалами вместо глаз. Она подошла к нему сзади, широко раскрыв рот, и потянулась к его горлу. Офицер вскрикнул и резко обернулся в поисках призрачной женщины. Улыбаясь, я сунула руку сквозь зеркало, потрогав его за шею, и отдёрнула назад, когда он снова повернулся. «Вызываю подкрепление», — завопил офицер и бросился к выходу. В магазине остался только Фултон. Он тоже был напуган, но не так сильно, как остальные. Мне нельзя ошибаться. Если он увидит меня хоть на секунду, то выстрелит и не промахнётся. «Фултон!» Промурлыкала я и переместилась в примерочную, наблюдая через зеркало, как он поворачивается, размахивая пистолетом влево-вправо в поисках меня. «Фолтон!» Я опять зловеще хихикнула. Он обернулся, дважды выстрелив в воздух. Я шагнула обратно в зеркало, позволив его страху нахлынуть на меня и вынырнула меньше, чем в десяти футах от него, присев на корточки за вешалкой с одеждой. Фултан прошептала я. Он подпрыгнул, выстрелил ещё раз и попятился прямо к зеркалу. «Это мне и нужно». Когда он повернулся, я прыгнула в зеркало за спиной у Фултона и сильно сдавила ему шею и рот, перекрывая доступ воздуха. Он оказался сильнее. Вместо того, чтобы пытаться отодрать мои руки, ударил меня локтем в живот. Я охнула, но заставила себя не выпустить его. Меня переполняла сила. Фултон попытался прицелиться в меня, но я развернула его к зеркалу, вбив стекло с такой силой, чтобы оглушить. Пистолет со звоном упал на пол, но я всё равно продолжала зажимать противнику нос и рот. Он затрепыхался, борясь за жизнь. Его безудержная паника только придавала мне силы. Наконец он обмяк в моих руках. Я выждала ещё секунду, допуская, что Фултон притворился потерявшим сознание. Но я больше не чувствовала его страх. Фултон находился в отключке. Опустив тело на пол, я проверила пульс и с облегчением почувствовала под кожей слабое биение. Затем порылась в заднем кармане его брюк, достала пергамент и сунула за пазуху. Я не позволю ему ускользнуть от меня во второй раз. Ещё я забрала поддельный полицейский жетон и быстро спрятала в сумку. Взгляд на дверь. Снаружи стоял беседующий с группой полицейских офицер ЦРУ. Что ж, пора сваливать отсюда к чёртовой матери. Я соединила с зеркалом позади себя, поискала далёкое отражение на востоке возле Винчестерского дворца и нашла его в узком переулке. И скользнула сквозь стекло, чувствуя, как магия отражения струится по коже, словно прохладная вода.